В начале августа Юрию пришлось уехать в командировку. Правда, не в Штаты, а всего лишь в Самару. Однако Ирка даже такую недолгую разлуку с ним переживала очень тяжело. Это было удивительно. По бывшему своему мужу, Игорю Котельникову, так Ирка не скучала никогда. Однако Ирка не просто скучала по Юрию. Ей было плохо физически. казалось, что кто-то неимоверно злой отрезал у Ирки половину сердца. А ещё было странное ощущение пустоты и собственной никчёмности. Правда, как следует пострадать в разлуке, Ирке не пришлось. Затаившийся было противник дал о себе знать и отвлёк Ирку от новых для неё ощущений. Во второй половине дня В Иркином офисе объявились сотрудники городского управления внутренних дел. Целых 3 штуки. Во главе с подполковником полиции. Они предъявили Ирке корежки и заявили, что возглавляемая Иркой фирма Федотов и партнёры обналичивает денежные средства через некую фирму Мобил, а посему Иркин офис признан местом происшествия. и они будут производить осмотр этого места происшествия на предмет выявления доказательств иркинной преступной деятельности. Господ полицейских сопровождали два опытных дядцки, представленные как понятые. Ирка потребовала у господина подполковника ордер на обыск, на что тот рассмеялся и объявил, что осмотр это не обыск, и на осмотр никакой ордер не нужен. Ирка удивилась, а подполковник посоветовал ей проконсультироваться с адвокатом. Конечно, Ирка сразу же позвонила Котельникову, но тот, как назло, был вне зоны действия сети. Когда Ирка набрала телефон своего адвоката, Контаровича, тот объяснил Ирке, что господам полицейским, согласно 144-й статье Уголовного кодекса, Нынче никаких ордеров для осмотра иметь не обязательно. Более того, местом происшествия может быть признано любое место на основании всего лишь подозрения господина полицейского. А если Ирка этому осмотру окажет сопротивление, то может сама оказаться под арестом. Надо отдать должное Контаровичу, Иркон в беде не бросил. И буквально через полчаса после её звонка примчался к ней в офис. Как он сказал, хотя бы поддержать морально. Ну и быть под рукой на всякий случай. Под всяким случаем Контарович подразумевал Ирки на арест. Однако Ирка была спокойна как танк. Ведь повод для осмотра был смехотворный. Какая обналичка? Кому она нужна? В торговле всё происходит гораздо проще. Главное – знать хорошего мастера по обслуживанию кассовых аппаратов. У Ирки такой мастер на все руки был свой собственный. А вот у упомянутой полицейскими фирмы «Мобил» Ирка регулярно закупала торговое оборудование. И это торговое оборудование оформлено по всем правилам. Находится у Ирки на балансе. И его можно не только увидеть, но даже и руками потрогать. Нет, на это и дребедени Ирку никак не взять. Господа полицейские вели себя предельно вежливо, но в процессе осмотра перевернули весь офис. При этом разницу между обыском и осмотром они сформулировать так и не смогли. Ирка спокойно смотрела, как полицейские шарятся в столах бухгалтерии и изучают содержимое компьютеров. Она злорадствовала и гордилась тем, что они с Тамарой так вовремя всё почистили. Панеты оккупировали диван в приёмной и рассказывали Вере, что на самом деле работают в неведомственной охране. Ну иногда вот так вот выступают в качестве панетых. И тогда Ирка, мысленно потирая руки, уже было решила, что незваные гости сейчас уберутся во свояси. не солоно хлебавший. Господа полицейские объявили, что будут производить конфискацию всех офисных компьютеров и сервера в связи с тем, что на них установлено нелицензированное программное обеспечение Microsoft Office, Outlook, Acrobat и все такое прочее. Ирка поинтересовалась, что она не может Каким программным обеспечением пользуется господа полицейские у себя в управлении? На что господа полицейские развели руками и сказали, что пройти мимо преступления, выявленного в процессе осмотра, они никак не могут. Кстати, самодовольно заметил один из них, самый молодой, тот самый, который как раз и ковырялся в ихних компьютерах. Видимо, в отличие от остальных, в них разбирался. «Я раньше работал в крупном производственном объединении. Так у нас там все программное обеспечение было лицензионным. Не на том вы, Ирина Сергеевна, экономите. Небось, производственное объединение государственное?» С ехицей в голосе спросила Тамара Федоровна. «Государственное». «От чего производит?» — продолжала допытываться Тамара. «Военная тайна», — гордо ответил молодой человек. «То-то и оно!» Тамара Федоровна тяжело вздохнула. «Лучше б детей лечили, а то артисты наши по всей стране хресторадничают, чтобы детям на лечение денег собрать, а они спутники в океан выкидывают. Да еще программное обеспечение у них — лицензионные. Государственный карман бездонный, наверное, но только для спутников и танков. Вот раньше, при советской власти, и на танке, и на детях денег хватало. Глаза подполковника подёрнулись явно ностальгической дымкой. Кто вам сказал такую глупость? удивила Сырка. Меня мама рожала в советское время. В новом роддоме Московского района там три мамы с новорождёнными детьми умерли. Какая-то синяя палочка. Нам с мамой повезло. А вам тогда по телевизору об этом ничего не показывали. Да и сейчас опять не показывают. Так что не переживайте. Практически ничего не изменилось. И ракеты в шахту также падали. Мне дедушка рассказывал, Он всю жизнь в ней проработал. Изменилась. Очень даже изменилась. Тамара Фёдоровна ногой топнула. В советское время милиция без ордера на обыск к людям не врывалась. И в питие, если что, приглашали соседей, а не с собой возили профессиональных. Тамара мотнула головой в сторону упитанных дядек, закусывающих бутербродами с колбасой. «Закон суров, но он закон», — торжественно провозгласил подполковник. «По латыни там что-то про дуру», — усмехнулась Тамара Федоровна. «Хотела бы я на ту дуру посмотреть, которая в Думе за этот закон голосовала». «Телевизор включайте, они там все», — заметил один из понятых, доедая бутерброд. Ничего личного, Ирина Сергеевна, как-то очень тоскливо сказал подполковник и развёл руками. Тут по совокупности может набежать больше, чем на миллион, а это до 7 лет. Тут Ирка поняла, что договариваться с господами бесполезно. Они конкретно выполняют чей-то заказ, причём весьма хорошо оплаченный. И если бы Ирка сейчас достала своё ружьё и расстреляла господ полицейских, в этом тоже, наверное, не было бы ничего личного. А на утро, когда Ирка с Тамарой ломали голову, как восстановить учёт по остаткам товарных запасов и наладить платёжную систему банк-клиент, в ихнем офисе нарисовалась элегантная, очень дорого одетая девица. Она по-хозяйски отодвинула Веру и ввалилась в Иркин кабинет, уселась напротив, положила ногу на ногу, нагло, не спрашивая разрешения, закурила и, посверкивая изо всех щелей бриллиантами, представилась сотрудником некой московской финансовой группы. «Ну?» Ирка разглядывала девицу, раздумывая, вылить ли на нее кофе сразу или погодить. Девица положила Ирке на стол что-то типа визитной карточки. На одной стороне которой был отпечатан номер мобильного телефона с надписью Иван Иванович, а с обратной стороны была ручкой обозначена некая цифра в американских долларах. Вам даётся 3 дня, чтобы обдумать наше предложение. Когда надумаете, Позвоните по этому телефону. А чего это вы тут изобразили? Ирка ткнула пальцем в цифру на обороте визитки. Это стоимость вашего бизнеса. Кстати, вполне пристойное предложение. Не вижу ничего пристойного. Зря. Торговли не будет. А если я не соглашусь, пеняйте на себя. Где-то я это уже слышала. Ирка встала и вылила на девицу кофе. "Ты идиотка!" заревела девица, вскочив. На её безукоризненном костюме расплывалось жёлто-коричневое пятно. "А ты, блядь!" спокойно сказала Ирка, хотя внутри у неё всё колотилось. "Пошла вон отсюда". Когда девица выскочила из кабинета, Ирка трясущимися руками набрала номер мобильного Котельникова. Абонент по-прежнему торчал где-то вне зоны. Ирка взяла со стола визитную карточку, сунула её в сумку и поехала к родителям. Отец выслушал Иркин рассказ, долго разглядывал цифру, а потом, к Иркиному удивлению, сказал: "А что? Сумма приличная, и нам и детям хватит". Если грамотно разместить, конечно. Зато никаких гемороев. Пап, ты чего? А чего? Тебе уголовная статья нужна? Я последний контейнер, знаешь, как растаможивал. Не знаешь. Я тебя расстраивать не стал. Они совсем сбрендили. Пошлины уже просто с потолка берут. Бюджет-то пополнять как-то надо. И нефти уже мало. Аппетит приходит во время еды. Может ты правда, ну его к бесу. Устал я что-то, доча. Ирочка. А чего зятёк наш бывший говорит? Отобьёт вы этот раз? поинтересовалась мама. Ничего не говорит. Он вне зоны, трахается, наверное. Ну 3 дня-то нам дали. Выйдет он из своего сумрака. Посоветуешься с ним, а там и решим. Котельников вышел из сумрака среди ночи. Чего случилось? Как ни в чём не бывало, спросил он у Ирки, подпрыгнувшей от его звонка. Котельников. Ты где, сволочь, пропадаешь? Я, Ирка, сейчас в Кении. Сафари тут у меня. Нашёл время. Тоже мне мистер Смит в пробковом шлеме. Не, я себя тут не мистером Смитом ощущаю. а господином Вандербоблем а это покруче гораздо чего у тебя связь тут плохая местами только есть игорь на меня всё-таки наехали люди с виду серьёзные вчера минты были конфисковали компьютеры уголовкой через майкрософт грозят а утром прислали писаную кралю с карточкой Телефон мобильный, имя Иван Иван, чи цифра. Цифра приличная, почти раза в 2 ниже рыночной. Чисто за недвижимость, как если бы голые бетонные стены дали 3 дня, чтобы подумать. А ты чего? Облила кралю кофеком. Зря. Что мне делать? Похоже, они знали, что ты Вандербоблем прикидываешься. Не сый Диктуй номер этого Иван Иванча и фамилии бойцов из управы, говори. Конфискаторы, бля. Ирка продиктовала Котельникову номер Иван Иванча и фамилии господ полицейских. Я с кем надо свяжусь и тебе позвоню. Котельников дал отбой. Перезвонил он Ирки на следующий день, ближе к вечеру. Долго матерился и сетовал что из Кеней просто так не выбраться. Все, кого он попросил провентилировать вопрос, хором сказали, что на Ирку наехали очень серьёзные люди, связываться с которыми всё равно что плевать против ветра. Причём недвусмысленно намекнули, что делать это опасно для здоровья и рекомендовали соглашаться. Конечно, при условии, что дело против Ирки похерят. Закончил он свой разговор с Иркой странной фразой: "Ты помнишь, что я тебе подарил, когда мы познакомились? Так вот, с этой штукой надо обращаться очень осторожно". Конечно, Ирка помнила свой первый мобильник, подаренный Котельниковым при знакомстве. Интересно, что он имел в виду? Ирка покосилась на свой телефон. и полезла под стол, где у неё находился сейф. Под стол бдительные полицейские почему-то не заглянули, за что Ирка была им примного благодарна. Ирка открыла сейф и выгребла оттуда все деньги. Сумма была довольно внушительная. Ирка без трёхмесячного запаса зарплатной платы для персонала чувствовала себя обычно очень неуютно. Опять же часть товара тоже закупалась за наличные. Деньги она сложила в спортивную сумку. Эта сумка была приготовлена Иркой для посещения фитнес-клуба, когда она решила в очередной раз заняться собой и вести здоровый образ жизни. Ирка купила абонемент и даже целую неделю этот фитнес посещала. Затем здоровый образ жизни как-то само собой сошёл на нет. А сумка так и осталась сиротливо стоять в шкафу для документов. Туда же в сумку Ирка сунула всё остальное, что было в сейфе: учредительские документы и печати. Упаковав всё, Ирка всерьёз задумалась, что теперь со всем этим делать. От раздумий её отвлёк звонок мобильного. Ирина Сергеевна. Ай-ай-ай, попенял ей кратчивый мужской голос. Что же вы сразу Игорю Станиславовичу звонить кинулись? А куда мне ещё звонить? огрызнулась Ирка. Это правильно звонить вам, матушка. Совершенно некуда и никому. За вами же никто не стоит. Вы сама по себе, своя собственная. Короче, Ирка категорически не хотела быть вежливой. А вот грубить и выливать кофе на моих сотрудников вам совершенно не к лицу. А вы не берите к себе на работу разную шваль. Что, хамила? Знаете, когда холоп вдруг дрывается до власти, он ведёт себя определённым образом. Так что избавьте меня от общения с вашими нукерами, Иван Иванович. — Ну, это вряд ли получится. Но все будет зависеть от вас. После вашего звонка в тенью я посчитал нужным дать вам некоторые пояснения. — Слушаю. Ирка поняла, что огрызаться хватит. — Вы хоть и сама своя собственная, но живете не в вакууме. Вот, к примеру, ваш супруг бывший. Он же в чистом виде оборотень в погонах. Сейчас их так модно разблачать, так что дельце может получиться довольно громкое. Прямо у трапа самолёта могут повязать. С помпой, под телекамеры, а он загорелый такой с сафари вернулся. Только представьте. Знаете, он мне изменил. Считай, что у меня на глазах. Да ещё столкнулся с мясом и бабой. Так что пример вы привели никудышный. категорически никудышный. Ирка решила изо всех сил держаться и не показывать этому мифическому Иван Ивановичу, что его слова про обратное возмели своё действие. Иван Иванович хихикнул. Ирина Сергеевна, вы мне нравитесь всё больше и больше. Однако пример действительно не такой удачный, как пример вашего любимого папочки. А с ним-то что не так? Удивила сирка. Как это? Что? Иван Иванович тяжко вздохнул. Он же у вас контрабандист со стажем. Это сейчас тоже модно, и сроки-то вполне приличные, так сказать, по совокупности. Но это ещё надо доказать. Я вас умоляю. Да на раз-два, особенно в отсутствие удел вашего ветреного оборотня в погонах. Их, кстати, можно даже и в общее производство заплести. Ну, допустим. А ещё, Ирина Сергеевна, у вас есть замечательная девочка Инга, которую при известной ловкости можно запросто поймать на торговле наркотиками. Ну, это я уже несколько увлёкся. Я ж не думаю, что вы будете сильно упираться. Однако, если бы девочка до осуществления нашей сделки побыла у меня в залоге, мне было бы спокойней, гораздо спокойней. Вы действительно увлекаетесь, Иван Иванович, с вашими-то аргументами вообще можно весь день не обойтись. У Ирки внутри всё тряслось, и она держалась из последних сил. А что? Хорошие мысли Иван Иванович опять хихикнул. Но это не в моём стиле. Не люблю, когда возникают даже малейшие подозрения в нечистожности договоров. Суды, арбитражи и прочее мутатень. Тогда поясните. Вы предлагаете сделку мне как физическому лицу, и вся моя недвижимость переходит в ваши руки? Или вас ещё интересует общество Федотов и партнёры. Ирина Сергеевна, вы же умная женщина. Я вам предложил общую сумму за всё, с потрохами. Побойтесь Бога. У меня товаром все склады забиты. Контрабандным товаром, голубушка. Так он вам не нужен? Я могу забрать. Иван Иванович рассмеялся. Хорошо. Добавим 10% за вашу смелость. 30. Не дерзите, девушка. На вас самой теперь уголовка вот-вот повиснет. Вы же годами моих кроссовт обманывали. Это тоже денег стоит. Теперь к делу. Голос Иван Иванович стал металлическим. Ирка поняла, что шутки закончились. У вас в квартире на столике в прихожей лежит комплект документов такой же передан вашему отцу и вашему адвокату контаровичу у вас осталось немного времени чтобы ознакомиться и организовать счета для перевода денег мы ведь всё будем оформлять чисто и по-белому обязательно до свидания и постарайтесь без фокусов обойтись иван иванович дал отбой Вот есть выражение пыльным мешком пристукнутый. Это выражение, как нельзя лучше, характеризовало состояние Ирки Федотовой после разговора со своим вежливым грабителем. Впервые в жизни энергичная, деловая и волевая Ирка не знала, что делать. Она покосилась на собранную сумму и молчащий мобильник. Ирка потянулась к нему. чтобы на всякий случай выключить, но потом поняла, что это бесполезно. Ведь в её кабинете уже побывал и мутант Иванов, и наглая девица, да и к ней в квартиру, оказывается, несмотря на охрану, уже заходит как к себе домой. Кто его знает, сколько надо времени, чтобы жучки по всему офису раскидать. Ирка достала из сумки одну пачку тысячных И две пачки пятитысячных купюр и направилась в бухгалтерию к Тамаре. В приёмной она попросила Веру сварить ей кофе, потом прижала палец к губам и написала записку с просьбой подготовить приказ об увольнении Тамары Фёдоровны Кранк с сегодняшнего числа и по собственному желанию. К приказу Ирка приложила пачку тысячных купюр. Вера вытерщила глаза, но благоразумно промолчала. "Слух", Ирка добавила. "Верочка, это тебе. Возьми в кабинете мой ноутбук и оформи все необходимые документы. Всё, что положено, потом отдай Тамаре Фёдоровне. Вот, возьми печать".